тюльпан. Не радужное марево туманов, не золотые выплески зари, калышится симфония тюльпанов, возвышенной мелодии земли. Они переполняют счастьем душу, рассудок заставляют ликовать, а потому их надо сердцем слушать, восторженной душой воспринимать. Такое буйство красное в зените Несет крутой тюльпановый прибой, Что вы в зените этом захотите Однажды искупаться с головой. Тогда-то и услышите нежданно, Что сердце плеск с цветами заодно, Подобно сердцу, венчику тюльпана И той же зарей напоено. Когда зацветают тюльпаны, Земля радуется, и от избытка счастья каждому встречному протягивает разноцветные бокальчики. И снежно-белые, и обжигающе-алые, и бархатисто-фиолетовые, и темно-красные, и звенящие солнечным светом желтые. Наиболее ранние сведения о тюльпанах относятся к литературным произведениям Персии. Здесь цветок был известен как «Святый». долбаш или тюрбан турецкая челма многие персидские поэты воспевали цветок в своих произведениях а хафи сказал с его девственной прелестью не может сравниться даже сама роза из глубокой древности пришла к нам легенда о нём в золотистом бутоне жёлтого тюльпана Было заключено счастье. До этого счастью никто не мог добраться, ибо не было такой силы, которая смогла бы открыть его бутон. Но однажды по лугу шла женщина с ребёнком. Мальчик вырвался из рук матери, со звонким смехом подбежал к цветку, и золотистый бутон раскрылся. Беззаботный детский смех совершил то, чего не смогла сделать никакая сила. С тех пор и повелось дарить тюльпаны только тем, кто испытывает счастье. В Стамбуле и других городах Турции ежегодно устраивались праздники тюльпанов, которые выливались в красочные представления, а самая красивая девушка избиралась королевой торжественного шествия. В 1554 году Посланник австрийского императора Огье де Безбек увидел в саду турецкого султана цветы, которые привлекли его внимание изяществом и красотой. Посол закупил партию луковиц и привёз их в Вену. Цветы попадают в Венский сад лекарственных растений, директором которого был голландский ботаник-садовод Барльдель Эклу, более известный под именем Клюзиус. Он много путешествовал и внимательно наблюдал жизнь растений. Ему принадлежит перевод на латинский язык, монографии «Гарсио де Орта» по лекарственным растениям Индии и книги Николая Монардеса по американским растениям. Вскоре тюльпаны появляются при королевских дворах. Так в XVI веке Фридрих Вильгельм имел 216, а граф Паппенгейм — 500, новых сортов тюльпанов. Был составлен даже альбом, содержащий 71 рисунок цветка, который хранится в публичной библиотеке Берлина. Но громкая слава тюльпанов была ещё впереди. Ни один цветок не станет предметом таких страстей, невероятных историй и приключений. Заслуги Кюзиуса следует считать то, что в 1570 году Он привез в голландский город Лейден луковицу тюльпана. А история садоводства в Голландии и начинается с открытия ботанического сада Лейденского университета, основанного в 1587 году, в стенах которого и стал работать известный ботаник-садовод Клюзиус. Почвенные и климатические условия Голландии Слово «Голландия» значит «низкая земля». оказались очень благоприятными для тюльпанов. Много картин, стекотворений, легенд и сказаний посвящено тюльпану голландскими художниками и поэтами, но интереснее всего подлинная история. Тюльпаны стали разводиться на улицах и площадях Амстердама и других городов Голландии. Ими засевались целые поля, выводились новые сорта, которые очень дорого ценились. Так за некоторые новые сорта можно было купить дома и даже целые имение. А же отаж достиг апогея в 1634-1637 годах, когда за одну луковицу сорта Адмирал Энхузен платили 6000 гульденов, а за луковицу Семпер Аугустус 13000. Цветок Голландии, я молодой тюльпан «И так прекрасен я, что даст фламандский скряга за пару луковиц весь блеск архипелага, всю яву, если свеж и горделив мой стан», — писал Теофил Готье. За луковицу вице-король заплатили двадцать четыре четверти пшеницы, сорок восемь четверти ржи, четыре жирных быка, восемь свиней, двенадцать овец, две бочки вина, четыре бочки пива, две бочки масла, четыре пуда сыру, связку платья и серебряный кубок. За луковицу третьего сорта давали карету и пару лошадей. Сохранилась старинная гравюра, изображающая тюльпан Гуда белого цвета с красными разводами. Этот тюльпан стоил полторы тысячи гульденов, что и обозначено на гравюре. В Амстердаме На улице Гора в 1634 году два каменных дома были куплены за три тюльпановой луковицы, о чём свидетельствует надпись на каменной плите, которая хранится в местном музее. Сейчас в это трудно поверить, но в те времена вокруг тюльпана бушевали настоящие страсти. Так не грыгарлем захотели иметь свой черный тюльпан и обратились ко всем ботаникам мира с просьбой выполнить их просьбу. Победителю было обещано вознаграждение в сто тысяч гульдонов золотом. Этот тюльпан должен был рассказать миру, что черный цвет не менее прекрасен в сравнении с другими признанными цветами. И к тому же он явился бы символом, олицетворяющим и красоту людей черной кожи. Долго бились ботаники над Гарлемским заказом, и всё безуспешно. Одна неудача за другой преследовали их. Ботаники и садоводы, разочарованные в многочисленных опытах, совсем потеряли надежду на успех. И вдруг один из них вырастил чёрный, как южная ночь тюльпан. Он нёс в себе таинственность сумерек, их загадочность, а его Сливового цвета оттенок как бы напоминал о скором приближении рассвета. Так шла ему лиловая фата, что красотою стала чернота. В честь рождения необычного чёрного тюльпана 15 мая 1637 года был объявлен грандиозный праздник. На торжества приглашались все ведущие ботаники и садоводы мира. Праздник открылся в своеобразном карнавальном шествии. По центральной улице Гарлема шли мужчины в черных сутанах, вместо факелов поднимая в руках яркие розовые, белые, красные, оранжевые и желтые тюльпаны. За мужчинами несли носилки, засланные белоснежным бархатом, в центре которых висела хрустальная ваза, а из вазы смотрел на мир, раскрыв удивлённые лепестки чёрно-лиловый тюльпан. Вот как описывали это событие очевидцы. 15 мая 1637 года рано утром в Гарлиме собрались все гарлимские общества садоводов. Погода была великолепная. Солнце сияло, как в июле. При торжественных звуках музыки шествие двинулось к ратуше. Впереди всех шёл президент Гарлемского общества садоводства Ван Синтес, одетый в чёрный фиолетовый бархат и шёлк под цвет тюльпана, с громадным букетом. За ним гордо выступал выведший это чудо садовод, а направо от него Несли громадный замшевый кошель, вмещавший в себе назначенную за вывод этого тюльпана премию города. Сто тысяч гульдонов золота. Дойдя до площади ратуши, где была устроена эстрада, убранная гирляндами цветов, шествие остановилось. Музыка заиграла торжественный гимн, и двенадцать молодых, одетых в белое гарлемских девушек, Перенесли тюльпана на высокий постамент, поставленный рядом с троном принца Оранского. Взойдя в сопровождении блестящей свиты на эстраду, принц обратился к народу с речью, в которой поздравил садовника с выведением чёрного тюльпана, а затем, провозгласив имя отличившегося садовода, вручил ему почётную пергаментную грамоту, усеянную жемчугами. Счастливцы понесли на руках Праздненство закончилось грандиозным пиршеством, которое лауреат устроил своим друзьям и садоводам Гарлема. Так подробно описывая это событие, об одном только забыл очевидец. А забыл он назвать имя садовника, вырастившего растения необычной расцветки. После этого луковицы редких сортов стали цениться еще выше. Время. Наряду с жемчугами, алмазами и золотом, страна была наводнена расписками садовников, обещавших вывести новые сорта, и число этих расписок во много раз превышало количество выведенных сортов. Тюльпаны обогащали, но и служили причиной разорения. Чтобы прекратить спекуляцию, правительство Голландии издало специальный указ, установив твёрдые цены на луковицы. Из Нидерландов эпидемия перекинулась в другие страны. 71 луковица самых дорогих сортов голландских тюльпанов была выслана в Берлин. Разведением их увлеклись в Англии и Франции. В Версальском дворце празднества сопровождались выставками новых сортов. За наиболее красивые тюльпаны выдавались премии, дамы украшали цветами наряды, прикалывая их в декольтированном платье, что служило признаком богатства и знатности. В романе "Виконт де Брожелон" Александр Дюма описывает подарок, который Людовик XIV преподнёс своей фаворитке гарлемский тюльпан с серовато-фиолетовыми лепестками, стоивший садовнику пяти лет усердных трудов, а королю 5000 левров. Со временем Ассортимент тюльпанов значительно пополнился благодаря стараниям французских садоводов. В XVII веке они начинают культивировать попугайные тюльпаны, а в XIX столетии тюльпаны с яйцевидной формой цветка группы коттедж, названные так потому, что их неожиданно обнаружили в старом приусадебном саду. Тогда же появились и элегантные тюльпаны, Лилии цветковые сорта. Дикие виды тюльпанов были известны на Руси ещё в XII веке, но назывались они тогда цветками лола. В Турции тюльпан зовут лале. А садовые тюльпаны культивируются в России с начала XVII столетия. Длительное время их выращивали только в усадьбах состоятельных людей. сегодня цветы можно встретить во всех городах и деревнях Советского Союза. Газета «Советская Россия» 16 марта 1986 года сообщала, директор Национального института Голландии Хэнк Ван Дамм заявил на днях журналистам, что в лаборатории института выращены первые образцы абсолютно черных тюльпанов. Предполагается, что в ближайшее время Первая партия этих редких цветов поступит в продажу. Так от опытного образца чёрного тюльпана, выращенного в 1637 году, до начала массового производства его прошло без малого 350 лет.